Годен без ограничений. Остановился Василий в гостинице «Космос» на проспекте Мира. Была у него идея посетить свой старый схрон, конспиративную квартиру по четырем нулям, принадлежащую ФСБ, но рисковать он не стал, отложил проверку до лучших времен. Сначала надо было выяснить, чего хочет от него генерал Коржанов и какие условия предложит. Квартиру, во всяком случае, он должен был предоставить. По телефону, переданному посланникам генерала, Василий позвонил в условленное время. С трех до четверти четвертого дня. Ответил глуховатый старческий голос. отдел на проводе. Полковника Каледина. Щелчок в трубке. За ним другой голос. Энергичный, деловой, с требовательными интонациями. Каледин слушает. «Я Василий Котов. Ваши люди предложили связаться, но прежде хотелось бы...» «Вы опоздали на неделю». Голос стал суши. «Задержка мотивирована. Вне всяких сомнений. Я был занят другими делами. Откуда вы звоните? Разве у вас не работает опознаватель номера? Из гостиницы я звоню. Можете подъехать в Бирюлево через час? Вполне. Запоминайте адрес». Обладатель командирского голоса продиктовал координаты пункта назначения, как туда добраться и отключил связь. Василий подержал трубку в руке, опустил на рычаг и глубокомысленно изрек. Слаб человек. Любит показать свою силу. Через час он выходил из машины в бирюлеве возле ворот и зеленой двери в высоком заборе из бетонных панелей. На двери имелась табличка «Склад номер два. Посторонним вход воспрещен». Ни кнопки звонка, ни дверного глазка Василий на двери не заметил. Но стоило ему приблизиться, как дверь открылась, и на пороге возник крутоплечий малый вроби с книгой в руке. Оружия у него с виду не было – Но по некоторым признакам Василий определил, что парень вооружен, по меньшей мере, укороченным автоматом, искусно спрятанным под мышкой. Он выжидательно глянул на визитера, не говоря ни слова. «Меня ждут», — сказал Василий. «Фамилия? Котов». Сторож отступил в сторону, и Василий прошел на территорию склада номер два, заставленную штабелями ящиков и поленницами дров. Располагался на территории склада и современного вида одноэтажный домик из деревянных панелей. У домика Василия ждал рыжеволосый крепыш в такой же робе, что и сторожу входа. Он прошелся по фигуре Василия цепким взглядом, протянул сильную, заросшую рыжим волосом руку. Коледин, командир КОП, мне говорили о вас, но, прошу прощения, придется пройти все же тест на профпригодность». Василий остался равнодушен. «Надо так надо. Сегодня у нас день спецподготовки. Вся группа в сборе. Идемте». Вход в деревянный домик охранял еще один сторож но уже в комбинезоне монтажника. Автомат у него висел через плечо стволом вниз. Проводник прошел по коридору к последней двери, на которой висела табличка «Вент-камера». На самом деле здесь находился тамбур с лифтом, опустившим их в подвал. И вот тут Вася оценил масштабы склада номер 2 в полной мере. Под землей был выкопан настоящий лабиринт с широкими туннелями, множеством помещений и гаражом на два десятка машин. Кроме того, как оказалось, здесь находились тир, суперсовременным оборудованием и самый настоящий додзё-зал для занятий рукопашным боем с полным набором тренажеров. Несомненно, склад принадлежал хозяйству президентской службы безопасности, и вряд ли о его существовании знали ФСБ и других силовых ведомствах. Группа КОП ожидала своего командира в раздевалке с выходом в тренировочный зал. Дверь в раздевалку открывалась так, что входящего не было видно из-за поворота и первого металлического шкафа. Коледин некоторое время стоял в этом тупичке, прислушиваясь к разговору парней. Ждал и Котов. «Ты не прав, Георгий», – долетел чей-то простуженный бас. «Что, федералы не знали, где сидит Шамиль Басаев?» «Знали». «Не могли послать группу спецов альфа и взять их всех?» «Могли». «В крайнем случае накрыли бы ковром сверху или нанесли точечный удар под ядерным боезапасом». «Точно, Сашок», – поддержал говорившего хрипловатый баритон. «Контрразведка свой хлеб ест недаром». Она всегда знала, где прячутся Дудаев, Радуев, Басаев, Шамиров и другие главари банд. Но все дело в том, что их уничтожение было невыгодно политикам наверху, качающим чеченские нефтяные денежки, командующим всем этим сволочным парадом. Вспомните Буденовск, Кизляр, Первомайск, Серноводск, Пятигорск. Борода, ты красноречив, как гомер, и так красив. Какой вой тогда подняли газеты, позор армии, позор спецподразделениям полный провал операции. Правильно, провал очевиден. Но произошел он не из-за непрофессионализма, ребят, а из-за тупости командиров. В Буденовске Альфа сделала все, что ей приказывали. Не было только приказа уничтожить Басаева. Я там был, знаю. Точно так же действовали генералы и в Первомайском, и в Серноводске. Можно подумать, ты везде побывать успел. В Серноводске и Пятигорске не был, но знаю. Каледин искоса посмотрел на невозмутимого Василия и шагнул в раздевалку. Голоса разом стихли, восемь голов повернулись к вошедшим, восемь пар глаз оценивающе оглядели нового напарника. Потом все встали. Они были разными, бойцы коп, высокими и не очень, широкоплечими, мускулистами, не слишком, но каждый из них был опасен, и это впечатление было общим. «Прошу любить и жаловать. Василий Котов, бывший ганфайтер, представил Василия Каледин. «Надо же, волкодава откопали», — сказал светловолосый и светлоглазый парень, державшийся чуть более развязно, чем остальные. «Может, покажет свое мастерство, а мы поучимся». «Покажет, покажет», — Каледин направился из раздевалки в зал. «Сейчас огневая подготовка, потом рукопашка. Переодеваться будешь?» — поинтересовался полковнику Василия. «Нет», — ответил тот, одетый в холщовые штаны, не стесняющие движений, и в футболку. Пройдя хорошо освещенный зал Дадзе с тремя квадратами-татами, группа миновала короткий коридор и оказалась в тире. Тир Василия поразил, тем более, что находился под землей. Он имел как стандартный створ с кабинками для стрельбы по мишеням, которые перемещались и снимались автоматически, так и павильоны с игровой разверткой, улица с домами, из окон или из дверей которых выскакивали вдруг враги, внутренности магазина-супермаркета, банка и станции метро. Видно было, что готовились здесь спецы высокого класса, способные охранять ОВП, особо важных персон, и нейтрализовать террористов. «Сначала стандарт», — бросил Каледин. «Какое оружие предпочитаешь?» «Предпочитаю обходиться без него», — пробормотал Василий. Светловолосый крепыш хмыкнул. «Ганфайтер и не умеет стрелять? Любопытно». «Угомонись, Серж», — проговорил приятного вида молодой человек, худощавый и гибкий, шагавший с грацией барса, мастера по русбою. Посмотрел на Василия и подмигнул. Вася кивнул, отвечая на волну расположения. «Выбирай!» – Каледин подвел Котова к длинному стенду с оружием. Василий про себя присвистнул. На столе были разложены чуть ли не все существующие в мире виды стрелкового оружия. Особенно велик был выбор пистолетов и револьверов. Вася прошелся вдоль стенда, разглядывая береты, кольты, зигзауэры, глоки, дезерт-игл. «Стерлинги», «Браунинги», «Магнумы», «ТТ», Макаровы, «Волки», «Гюрзы», «УЗИ», «Бизоны», «Скорпионы», «Партизаны», «Вепри», «Ругеры» и другие модели. Мельком глянул на бесшумные снайперские комплексы и штурмовые винтовки. Затем вернулся к пистолетам. Бойцы коп, одетые в одинаковые спортивные костюмы, разбирали оружие, поглядывая на новичка. Василий, наконец, остановился на отечественном пистолете «Волк» и австрийском «Глоке». Магазин «Волка» вмещал 15 патронов, «Глока» — 17. Но у обоих была одна и та же особенность. Первичное нажатие на спусковой крючок лишь освобождало предохранитель крючка, одновременно взводя ударника, и выключая два внутренних предохранительных устройства. Тот, кто не знал этой особенности, мог поплатиться жизнью, надеясь убить противника первым же выстрелом, то есть первым же нажатием на спусковой крючок. Взвесив пистолеты «Волк» в правой руке, «Глок» в левой, Василий подошел к свободной кабине, не обращая внимания на ехидный шепот Сержа. глянь по-македонски примеривает. Первые два выстрела по одному из обоих стволов Василий сделал, тщательно прицеливаясь, чем вызвал сдержанный ропот среди зрителей. Включил механизм передвижения мишеней, сначала приблизив их, чтобы рассмотреть отверстие от пуль, затем удалив на максимальную дистанцию тира 30 метров. Остальные патроны он расстрелял в течение трех секунд, целя в одну мишень с вытянутых рук. Пока Каледин вытягивал мишень и разглядывал дыру в голове мишени, куда вошли все пули, Вася перезарядил пистолеты. «Неплохо», — сдержанно сказал полковник. «Подумаешь», — пробормотал Серж. «Из волка попасть в цель невелика заслуга. Пусть попробует СТТ».